Основные раздражающие компоненты и средства по уходу за кожей. Расскажу о следующих ингредиентах и продуктах. Воде, мыле и моющих средствах, отдушках, средствах растительного происхождения, спирте, скрабах, производных витамина А и альфа-гидроксикислотах, шампунях и бальзамах для волос. Вода. Опросите людей, какие вещества вызывают реакции, и большинство назовет что-то типа парабенов, которые на самом деле редко оказываются виновными в кожных проблемах, однако мало кто скажет о воде. Но для меня последнее – это основной провокатор. Чем она может вредить коже? Тем, что является универсальным растворителем. Немногие природные вещества способны настолько хорошо растворять все, что угодно, в том числе и жиры в роговом слое кожи, нашей кирпичной стене. Еще в 1973 году было известно, что появление драматитов напрямую зависит от продолжительности контактов с водой, поэтому я советую принимать ванну и душ не больше 10-15 минут потратите чуть больше времени, и вода высушит кожу. Люди, чья профессия подразумевает постоянное взаимодействие с водой, например, посудомойки, бармены и другие работники общепита, медсестры и уборщицы должны пользоваться перчатками, чтобы уменьшить продолжительность прямого контакта. Также важно помнить, чем горячее вода, тем сильнее раздражение. Мыло и моющие средства. Очень часто вместе с водой мы пользуемся мылом и различными моющими средствами, которые приводят почти к аналогичному количеству проблем с кожей. Как минимум дважды в неделю у меня появляются пациенты с жалобой на одно и то же. Они не могут понять, что происходит с их кожей. Она сохнет, зудит, кажется, что по ней постоянно ползают насекомые. Многие из этих пациентов работают в офисе и, проведя день в кабинете, возвращаются домой, ужинают и ложатся спать. Однако каждый день при приеме душа они с ног до головы натираются мылом и гелем для душа и, ополаскиваясь водой, смывают ценные кожные жиры, тем самым нарушая защитный барьер. Со временем прорех в роговом слое становится все больше и больше. Таким образом, причиной львиной доли наблюдаемых мной случаев чувствительной кожи становится ежедневное мытье всего тела с мылом. Что же делать? «Как остановить подобное раздражение? Лучше всего перестать так много мыться. Отказаться от мытья неиспачканных рук и ног, то есть мыться частями?» Как-то с недоверием переспросил меня один из пациентов. «Да», — отвечала я, — «вы все правильно поняли». Приятно видеть, как в глазах людей появляется понимание. В главе седьмой я в деталях опишу, каким, на мой взгляд, должен быть подход к мытью и косметическим процедурам, а пока ограничусь описанием различных видов мыла и моющих средств и их способности раздражать кожу. Все вещества, которые мы называем мылом, химики и драматологи делят на три категории. Получение мыла основано на химической реакции омыления, процесса, в ходе которого жир или масло превращается в мыло с помощью гидролиза с щелочными веществами, обычно с гидроксидом натрия. Из-за этого любое настоящее твердое мыло является высокощелочным. Жидкое мыло, как правило, получают с использованием щелочи, которое хорошо растворяется в воде – гидроксида калия. Вот название типичных компонентов настоящего мыла. Талловат натрия – говяжий или бараний топленый жир – пальмитат натрия, стеорат натрия, гидроксид калия. Первое, настоящее мыло, является результатом химической комбинации жира и щелочи, веществом с одной гидрофильной, то есть любящей воду, а другой гидрофобной, плохо связывающейся с водой частью молекулы. Я рассказывала об этом в главе 3 Именно двойственность собственной молекулы помогает мылу выполнять свою основную функцию. Гидрофобная часть сцепляется с грязью или жиром, а гидрофильная позволяет воде смыть молекулу. Обычно уровень pH настоящего мыла колеблется между 9 и 10, а значит это щелочной продукт. Он отлично удаляет грязь и жир, а вместе с ними липидный раствор рогового наружного слоя кожи. Вторая, противоположная первой категория – синтетические моющие средства или синтетическое мыло, термин, который в английском языке часто сокращается до синдет. Большинство людей считают эти продукты мылом, но дерматологи и другие специалисты в области здравоохранения и красоты знают, что синтетические моющие средства содержат менее 10% оригинального продукта, из-за чего они намного мягче. Уровень PH у них нейтральный или слегка кислый, что важно, потому что микробиому требуется слегка кислая поверхность кожи. Синтетические моющие средства меньше повреждают липидную матрицу, но проблема в том, что они не столь эффективно удаляют жир и грязь. Синтетическим мылом являются такие средства, как дав и EVINO. Третья категория – это нечто среднее между настоящим и синтетическим мылом. К комбинированным средствам относятся, например, Дайл, Айриш Спринг и Палмалиф. В них соединены щелочное и синтетическое мыло, благодаря чему они лучше очищают кожу, а вред, то есть удаление липидов, сводится к минимуму. Если синтетическое мыло всего на 10% состоит из настоящего мыла, то в комбинированном средстве его около 50%, а это значит, что при постоянном применении оно, скорее всего, спровоцирует кожное раздражение. Комбинированное мыло может содержать и антибактериальный компонент. Судя по моим пациентам, средствам с антисептическими добавками отдают предпочтение мужчины старшего среднего возраста. Вот, к примеру, Алекс, 50-летний предприниматель, который трижды в неделю по утрам играет в сквош. И в точности как тот жизнерадостный мужчина из рекламы Irish Spring, он после каждой тренировки старательно намыливается тем же средством. Алекс принимает души перед сном, причем опять обильно использует мыло. Неудивительно, что он появился у меня на приеме с жалобами на сухость кожи и другие неприятные ощущения. Я предложила Алексу перейти с Irish Spring на Серови и ограничить использование мыла подмышками и паховой областью. И вуаля, гиперчувствительность и прочие проблемы с кожей исчезли. Что насчет жидкого мыла и очищающих средств? По преимуществу они представляют собой различные виды синтетических поверхностно-активных веществ ПАВ. Последние работают по тому же принципу, что и традиционное мыло, однако в их составе нет щелочи, то есть PH-баланс соблюдается. Наиболее распространенные ПАВ в средствах по уходу и для мытья, например, в гелях для души и шампунях, это такие сульфаты, как СЛС, сжатая форма лаурилэфирсульфата натрия, СЛИС. Они отлично пенятся и эффективно очищают тело от жира и грязи, но в то же время часто сушат кожу, вызывая раздражение. В любом случае, если концентрация сульфатов достаточно низкая и в продукте отсутствуют аллергенные компоненты, я предпочту сульфатосодержащее жидкое мыло или очищающее средство. Что еще хорошо в сульфатах, они не вызывают аллергию. Интересно, что альтернатива сульфатам – это очищающие продукты с бетаином, которые мы рассмотрели в разделе главы, посвященном аллергии. Они реже вызывают раздражение, но чаще аллергию. В главе 3 я подробно описывала, как мыло и очищающие средства могут раздражать кожу. Повторю в двух словах. Используя любое, кроме самого щадящего мыла, вы рискуете тем, что из вашей кирпичной стены будут вымыты липиды. В долгосрочной перспективе постоянное мытье с мылом негативно скажется на микробиоме, и в поверхностном слое кожи появятся небольшие прорехи. Кожа будет терять влагу, а патогены и раздражающие вещества получат доступ внутрь организма. Повреждение барьера приведет к микрораздражениям, которые станут накапливаться, и в результате спустя дни, недели или месяцы кожа начнет сохнуть и трескаться. Появится кожная реакция. отдушки О них подробно рассказывалось в разделе главы, посвященном аллергенам. Между тем, душистые соединения способны быть еще и сильными раздражителями. К ним обычно восприимчивы люди с кожей, которая стала чрезмерно чувствительной из-за частого контакта с водой или чрезмерного мытья, а также пациенты с экземой, розация и драматитами. Как я уже говорила, проблема в том, что потребители хотят отдушек. Душистые вещества в косметике, как сахар в пище, нам нравится аромат, он нас привлекает, мы жаждем его, но он для нас вреден. Со временем ароматизаторы могут не только раздражать кожу, но и привести к аллергии. Одни используют душистые средства без ограничений, но у других, несмотря на отсутствие аллергии на ароматизаторы, отдушки вызывают раздражение кожи. Вот классический пример. «Недавно ко мне обратилась девушка, которая большую часть жизни страдала от наследственного атопического дерматита, однако со временем научилась с ним справляться. Между тем, недавно у нее на коже верхней части туловища и конечностей появились ужасные высыпания, также обострились и привычные очаги экземы. Семейный врач обеспокоился, что у девушки на что-то развелась аллергия. Мы обсудили, какими средствами пользуется пациентка». «У меня нет косметики с отдушками», сообщила девушка, «поскольку мне известно, что она вызывает рецидив экземы. Я использую только натуральные и гипоаллергенные средства для чувствительной кожи». Можно похвалить девушку за применение средств с маркировкой «без отдушек». Я уже говорила, что слова типа «натуральный» и «для чувствительной кожи» практически ничего не значат. Тем не менее, мои пациенты хотят пользоваться природными продуктами. Я их понимаю, некоторые натуральные компоненты, впрочем, как и ряд синтетических, очень полезны. Но нужно понять, что они не делятся на черные и белые, на исключительно полезные или вредные вещества. Часть природных составляющих – настоящее зло для реактивной кожи, и отдавать предпочтение исключительно натуральным ингредиентам – не самое лучшее решение. Но вернемся к моей пациентке. Избегая отдушек, девушка была права, однако она совсем забыла, что в средстве для стирки и кондиционера для белья тоже имеются ароматизирующие добавки. Именно они и стали причиной раздражения ее кожи. Пациентка не так давно поступила в университет и стала жить отдельно от родителей. Те знали, что для стирки белья дочери нужно использовать стиральный порошок и кондиционер для белья без ароматизаторов. Однако теперь девушке пришлось покупать эти средства самостоятельно, и она приобрела самые обычные продукты. В итоге оставшиеся на одежде и белье отдушки стали раздражать ее реактивную, склонную к экземе кожу. Стоило девушке сменить средства для стирки на неароматизированные, как состояние ее кожи нормализовалось. Средства растительного происхождения. Чуть раньше мы обсудили, что многие средства растительного происхождения являются аллергенами. Но большая проблема в том, что они могут вызывать и раздражение. У меня не укладывается в голове, почему косметические компании продают полностью натуральные и органические средства людям с чувствительной кожей, когда тем следует избегать подобных продуктов. Ситуация с растительными компонентами похожа на то, что происходит с ароматическими веществами. Вода, мыло и, возможно, уже имевшееся ранее кожное заболевание, допустим, псориаз, все это может нарушить защитный барьер, позволив чему-то, в данном случае составляющему растительного происхождения, вызвать раздражение, зуд и сыпь. Тут работает тот же принцип, что и с аллергенами. Натуральное происхождение не означает, что вещество не будет раздражать кожу. Растительные компоненты входят в состав большого количества средств, которые позиционируются как натуральные и предназначаются людям с чувствительной или реактивной кожей. Проблема в том, что подобная косметика провоцирует у потребителей раздражение именно из-за ингредиентов растительного происхождения. Например, я все чаще замечаю, что у пациентов с чувствительностью к отдушкам появляются реакции, как правило, в виде сыпи. В чем причина? Причина в средствах без отдушек. В составе этих продуктов нет ни одного из трех тысяч компонентов, считающихся отдушками. Тем не менее, косметика обладает ароматом, который обеспечивает душистое вещество растительного происхождения, скажем, лаванда, лимон, лайм, апельсин и другие. Как я говорила, это уловка производителей. Чтобы сделать средство душистым без ароматизаторов, те прибегают к растительным ингредиентам. Таким образом, для людей с реактивной кожей более полезной была бы маркировка «без отдушек и растительных компонентов». Некоторые вещества растительного происхождения не вызывают сыпь, однако делают кожу более чувствительной к солнцу, из-за чего она обгорает гораздо быстрее обычного. Среди таких компонентов кумарин, лимон, лайм, грибфрут и бергамот. Старайтесь избегать солнца при использовании любых кремов, масел и средств для волос, которые содержат подобные ингредиенты. Общественное отношение к натуральным средствам по уходу за кожей стало причиной интересного случая. Мать привела ко мне на прием малыша с ужасной красной сыпью по всему телу. Мальчик с рождения страдал от экземы. Чтобы успокоить его кожу, мать начала использовать предназначенное специально для детей полностью натуральное увлажняющее средство Abundance Naturally Baby Balm, которое позиционируется как терапевтическая смесь эфирных масел и трав». Согласно информации, представленной на веб-сайте производителя, вот основные ингредиенты бальзама, а также объяснение, почему каждый из них включен в состав увлажняющего средства. Желтокорень содержит натуральные антибиотики, которые борются с воспалением. Звездчатка – наружное средство, облегчающее зуд, покраснение, раздражение кожи. Календула уменьшает воспаление, защищает и успокаивает раздраженную кожу, убивает бактерии. Корень алтея – охлаждает и увлажняет поврежденные и воспаленные ткани. Лаванда считается, что способна излечивать солнечные ожоги и кожные инфекции. Сандаловое дерево – ароматное эфирное масло, широко используемое для увлажнения. Самое ужасное в том, что некоторые из этих компонентов, в частности масло сандалового дерева, будут раздражать и без того воспаленную кожу. Более того, то сандаловое дерево, лаванда и календула – потенциальные аллергены. Как только кожу ребенка перестали увлажнять этим бальзамом, обострение экземы прошло. Упомянутое средство, скорее всего, подойдет детям без ярко выраженных симптомов экземы, однако поклонниками полностью натуральных средств часто становятся люди с реактивной кожей. Им я советовала бы избегать подобной косметики. Кожные реакции вызывают не все растительные компоненты, наоборот, некоторые масла – полезны для кожи, не зря же в медицине с давних времен использовались и продолжают использоваться растения. Но меня очень беспокоит, что производители порой добавляют в косметику десятки растительных компонентов, не имея на то никаких научных обоснований, а пациенты пребывают в уверенности, что подобные средства абсолютно безопасны. На самом деле некоторые из веществ растительного происхождения могут быть очень сильными раздражителями. Далее приведен список потенциальных провокаторов. Учтите, что на рынке постоянно появляются новые растительные ингредиенты, так что он далеко не полон. Апельсин, ароматные цветочные масла, например, неролиевое и другие, бальзаминовые, бергамот, вербена лимонная, гвоздика, герань, иланг-иланг, имбирь, камфора – Кассия, кора дуба, корица, кумарин, лаванда, лайм, лимонграсс, лимон, мелиса, ментол, мята перечная в любой форме, мята, орегано, розовое масло, сандаловое дерево, тимьян, фенхель, хвоя, цветки гвоздичного дерева, цитрусовый сок и масла, чайное дерево, шалфей, эвгенол и изоэфгенол, эвкалипт. Эфирные масла Многие из них могут раздражать кожу. Считаясь разновидностью натуральных веществ, эфирные масла представляют собой смесь природных химических соединений до 100 различных компонентов, которые были получены из растения путем дистилляции, часто с использованием пара. Это своего рода попытка сделать эссенцию, которая передавала бы характерный аромат или вкус конкретного вида флоры. Эфирные масла активно используются приверженцами нетрадиционной медицины. Согласно мнению Национального центра по лечению отравлений в Медицинском центре Университета Джорджа Вашингтона, многие считают, что эфирные масла безвредны, потому что натуральны и применялись в течение длительного времени. Это не так. Как еще отмечает центр, некоторые из этих соединений ядовиты при употреблении в пищу, кроме того, могут вызывать серьезные кожные реакции, причем дети более чувствительны к их воздействию. Поэтому вместо того, чтобы, основываясь на натуральном происхождении эфирных масел, признавать их безопасными, будьте осторожны, употребляя продукты, в которых они используются. Спирт. Как и вода, спирт является растворителем, который способен удалять с поверхности кожи жиры и масла, и это значит, что он содействует испарению влаги и раздражению кожи. В косметической промышленности используется много различных спиртов, но поскольку их концентрация, как правило, достаточно низкая, для большинства людей наличие алкоголя в составе крема или лосьона не становится проблемой. Что может вызывать угрозу? Так это чрезмерное использование антибактериальных гелей для рук хотя должна заметить, что при разумном применении они раздражают кожу меньше, чем вода с мылом. Скрабы. Пациенты часто интересуются, стоит ли отшелушивать кожу. Как правило, я отвечаю, что ее верхний роговой слой полностью обновляется за две недели, поэтому такая процедура не обязательно. Но благодаря отшелушиванию кожа действительно становится более гладкой. А кроме того, с возрастом естественное обновление замедляется. Поэтому если вы начнете проводить отшелушивающие процедуры лет в 40, ничего плохого не случится. Но я призываю быть осторожнее при использовании жестких щеток или спонжей типа баф пав. Не нужно слишком активно тереть кожу. Это, как можно догадаться, приведет к повреждению защитного барьера и, как следствие, к раздражению, покраснению и повышенной реактивности кожи. Схожие проблемы способны вызвать и злоупотребление скрабами, поскольку среди продуктов этой категории есть слишком агрессивные средства. Отшелушивание обеспечивают частицы фруктов, ореховой скорлупы, оксида алюминия и, на мой взгляд, фрагменты с острыми краями слишком грубые для регулярной обработки кожи. Но, по крайней мере, фруктовые косточки и ореховая скорлупа хотя бы разлагаются в естественной среде. Существуют сравнительно мягкие скрабы с круглыми частицами из полиэтилена, а также с гранулами декогидрата тетрабората натрия, вещества, которые в процессе отшелушивания размягчается и в конечном итоге растворяется в воде. Полиэтиленовые гранулы не исчезают после применения. Многие из них попадают в океаны и озера, где становятся проводниками токсичных загрязнений или нарушают пищеварительную систему зоопланктона, основного источника пищи для многих морских животных. Включение полиэтиленовых частиц в состав косметических препаратов законодательно запрещено в некоторых регионах. Производные витамина А и альфа-гидроксикислоты Еще одним способом отшелушивания кожи на лице является химический пилинг, посредством которого удаляется ее верхний слой. Считается, что подобные процедуры уменьшают количество существующих морщин и борются с появлением новых, убирают последствия пребывания на солнце и в целом обеспечивают коже здоровое сияние. В природе встречаются две формы витамина А – ретинол и ретинилпальмитат. Среди рецептурных синтетических версий есть третинаин, тазератен и адапален, дифирин. Альфа-гидроксигликолевая молочная и салициловая кислоты используются для увлажнения и отшелушивания кожи, лечения угрей и псориаза. Кислоты растворяют связи между клетками в роговом слое эпидермиса и в низких от 4 до 10% концентрациях применяются для борьбы с морщинами. Более высокие, особенно выше 20% концентрации, используются исключительно врачами и косметологами для глубокого отшелушивания кожи. Альфа-гидроксикислоты способствуют росту новых клеток, что в свою очередь стимулирует выработку коллагена и эластических волокон и, утолщая слой кожи, уменьшает количество морщин. О многочисленных косметических преимуществах этих средств я расскажу в главе 9. Сейчас скажу вот о чём. Сложность применения как производных витамина А, так и альфа-гидроксикислот в том, что эти вещества способны вызвать раздражение кожи. Получается своего рода сделка с дьяволом: чем выше концентрация кислоты, тем более выражен эффект и выше вероятность, что химический пилинг спровоцирует негативную реакцию: покраснение, шелушение, жжение. Это нормально, если они уйдут спустя 5-10 минут, но у некоторых раздражение может остаться надолго, поэтому если у вас реактивная кожа, химических пилингов следует избегать, пока ее состояние не улучшится. Рекомендую использовать средства с низкой концентрацией кислот, причем не чаще раза двух в неделю. Когда вы убедитесь, что кожа нормально переносит их воздействие, концентрацию и частоту допустимо увеличить. При появлении реакции применение химических пилингов – следует тут же прекратить.